Двадцать шестой день Снова ты, мистер Сноуден? Памятный лежал на своей кровати и думал над тем, как он мог вляпаться в эту историю. Неожиданно в его палату входит опять знакомое лицо со знакомой речью. «Привет, памятный!» Я зашел к тебе, чтобы проверить, нет ли у тебя скрытых камер. — Боже мой, мистер Сноуден, снова ты? Я ожидал увидеть тебя в психушке. Но ты заходи, не стесняйся. Не забудь проверить каждую койку и тумбочку. Да, чуть не забыл сказать тебе. Я помню, что за нами следят. Забавно, я-то думал, что мы познакомились в поезде, когда я ехал в Москву а на самом деле я был с тобой в психиатрической больнице. Вот ирония в жизни. Я не мистер Сноуден, хотя мне лестны ваши слова. Вы зря смеетесь надо мной. Такую информацию, которую я рассказал вам, вам не каждый скажет, так как меня могут дискредитировать. Мистер Сноуден, открою вам тайну. — Вы уже дискредитированы и пойманы спецслужбами, — смеется памятный. — Не может быть! Я тщательно скрываюсь от спецслужб. Я недосягаем для них. — Кстати, какой вам диагноз поставили? — У меня нет диагноза. Я здоров. — Да тут кого не возьми и кому не подойди, каждый кажется здоровым. — Я так подозреваю, вы шизофреник? — Ладно, я пойду дальше проверять палаты на наличие жучков. — Да, конечно, идите. Я не буду вас отвлекать от важного занятия. Как вы говорите, мы все под колпаком. Памятный подумал, что, возможно, последние два года своей жизни со всеми, с кем он общался, на самом деле он общался с ними в больнице. — Как невероятно! — сказал памятный. — Болезнь не просто мешает жить, а она изменяет твой мир до неузнаваемости. Ты думаешь, что живешь в монастыре, а на самом деле ты живешь в больнице. Все твои друзья и знакомые оказываются либо больными, либо сотрудниками больницы. Ты думаешь, что ты путешествовал по миру, но ты просто ходил по больнице. Ты думал, что ешь пищу из лучших ресторанов, Но на самом деле ты ешь еду из обыкновенной столовой. Что тоже неплохо, так как лучше, чем ничего. Так какая моя настоящая жизнь? Что из моей жизни украла болезнь? Я должен выяснить это у Сергея.